Борис Кригер. Гравитация. Никак не могу забыть шутку чёрного юмора. Врач в истории болезни в графе причина падения больного написал: гравитация. Шотки шотками, а действительно, сила тяжести является одной из самых очевидных и интуитивно понятных фундаментальных сил для нас, живущих на земле. Каждый миг мы ощущаем её воздействие, когда не дай бог падаем, сидим, ходим, даже когда лежим, когда предметы падают на пол или наблюдая, как луна влияет на приливы и отливы морей и океана. Это постоянное присутствие делает гравитацию заметной и непосредственно влияющей на нашу жизнь. В отличие от других фундаментальных сил, действие которых, мягко говоря, мы замечаем не так явно в повседневной жизни, хотя они тоже непременно присутствуют сила электромагнитного взаимодействия, сильные и слабые ядерные силы. От электромагнитного взаимодействия отвечает за свет, который мы видим, за работу электронных устройств, которыми мы пользуемся каждый день. захимические реакции, происходящие вокруг нас и внутри нашего организма. Сильные и слабые ядерные силы действуют на субатомном уровне, определяя структуру атомов и ядерных реакций. Сильное взаимодействие удерживает вместе протоны и нейтроны в ядрах атомов, делая возможным существование материи в её привычном для нас виде. Слабое взаимодействие играет ключевую роль в радиоактивном распаде и термоядерных процессах в центрах звёзд, включая наше Солнце, что делает его непосредственно связанным с источниками энергии, поддерживающим жизнь на Земле. Хотя мы не ощущаем и уж точно не осознаём этой силы так же непосредственно, как гравитацию, Они определяют фундаментальные аспекты нашего существования, от квантового мира элементарных частиц до макрокосмоса Вселенной. Понимание этих фундаментальных сил открывает перед человечеством неограниченные возможности для исследования мира и создания новых технологий, которые могут радикально изменить наше будущее. Но почему же самые обыденные вещи Зачастую являются самыми загадочными. Сила тяжести прекрасный пример такой загадки. На первый взгляд, она кажется очевидной и понятной. Всё, что брошено вверх, должно упасть обратно на землю. Но когда мы начинаем пускаться в попытки объяснить это элементарное явление, особенно почему оно происходит, всё становится намного сложнее. Не побоюсь сказать, невероятно сложнее. Проблема с гравитацией в том, что хотя мы можем наблюдать её эффекты и достаточно точно предсказывать их с помощью математических моделей, спасибо Ньютону и Эйнштейну, фундаментальное понимание природы гравитации до сих пор остаётся вне нашего полного понимания. Ньютоновская гравитация описывает её как силу притяжения между двумя массами, а общая теория относительности Эйнштейна представляет её как искривление пространства-времени, вызванное массами. Но вопрос почему и как она существует и действует, остаётся открытым. В обсуждении природных явлений термины сила тяжести и гравитация часто используются как взаимозаменяемые, однако они отражают немного разные аспекты одного и того же феномена. Сила тяжести это проявление гравитации, которое мы можем наблюдать и измерять в повседневной жизни. Она описывает взаимодействие между объектами с массой, в результате которого Они притягиваются друг к другу. Казалось бы, всё очевидно. Это взаимодействие ответственно за то, что предметы падают на землю, а планеты вращаются вокруг солнца. Оцените эстетику момента. Гравитация является более общим термином, описывающим фундаментальную силу природы, которая заставляет массы притягиваться друг к другу. Это ключевой элемент общей теории относительности, сформулированной Эйнштейном, который показал, что гравитация не просто сила между двумя объектами, но результат искривления пространства-времени массой и энергией. Таким образом, гравитация описывает более глубокие принципы взаимодействия массы и пространства-времени, в то время как сила тяжести это проявление этих принципов. в конкретных условиях, например, на поверхности планет. Это различие важно для понимания того, как мы описываем и изучаем гравитационные явления. В рамках классической физики, законы Ньютона описывают силу тяжести как взаимодействие между двумя телами, пропорциональное их массам и обратно пропорциональное квадрату расстояния между ними. В контексте общей теории относительности гравитация описывается как свойство пространства-времени, изменяемое массами и энергией. Такое понимание позволяет нам не только глубже осмыслить природу гравитационного взаимодействия, но и продвинуться в изучении космических явлений, таких как чёрные дыры и гравитационные волны, которые выходят за рамки ньютоновской физики. В этом контексте гравитация представляет собой фундаментальную загадку, разгадка которой открывает новые горизонты для понимания устройства Вселенной. Ключ к сложности лежит в глубине нашего стремления понять основы всего сущего. Мы стремимся к единой теории, которая могла бы объединить гравитацию с квантовой механикой, но до сих пор такая теория остаётся недостижимы. Это стремление не только показывает наше желание понять мир вокруг нас, но и подчёркивает границы нашего текущего знания. Чудеса да и только простота и повседневность гравитации делают её ещё более трудной для понимания. Мы привыкли к гравитации настолько, что редко задумываемся о её природе со тех пор, Покони сталкиваемся с вопросами о том, как и почему она работает. Эта всепронитающая сила ставит перед нами вопросы, ответы на которые требуют глубокого понимания самой сути Вселенной. Мы живём в мире, где гравитация играет ключевую роль во всех аспектах нашего бытия. Это фундаментальная сила, определяющая движение и взаимодействие объектов во Вселенной. Наш опыт восприятия мира глубоко укоренены в этих физических законах, что делает гравитацию неотъемлемой частью нашего сознания. Когда мы спим и видим сны, наш мозг продолжает обрабатывать информацию, основываясь на наших жизненных опытах и знаниях. В снах мы часто сталкиваемся с реалистичными сценариями, в которых действуют знакомые нам законы физики. включая гравитацию. Это свидетельствует о том, как глубоко укоренены эти принципы в нашем понимании мира. Сюрприз за сюрпризом. Кроме того, интерес к вопросу о том, является ли гравитация иллюзией, отражает более глубокие философские и физические дебаты о природе реальности. Научные теории, такие как теория относительности Эйнштейна, показали, что гравитация не является силой, традиционным пониманием, а скорее искривлением пространства-времени, вызванным массой объектов. Это открытие изменило наше понимание гравитации, но не делает её иллюзией в обыденном смысле этого слова. Гравитация оказывает реальное влияние на движение объектов и структуру Вселенной, несмотря на то, что её природа может быть более сложной и неочевидной, чем предполагалось ранее. С неподдельным интересом обсуждение вопросов, связанных с гравитацией, иллюзией и реальностью, позволяет глубже погрузиться в понимание того, как наше сознание воспринимает и интерпретирует мир вокруг нас. Наши сны, восприятие и физические теории отражают сложное взаимодействие между нашими внутренними убеждениями и внешним миром. подчёркивая нашу попытку понять и объяснить окружающую нас реальность. В наших снах мир часто кажется отражением реальности, причём даже те аспекты, которые кажутся нам само собой разумеющимися, как гравитация, продолжают действовать. Это связано с тем, что наш мозг, даже находясь в состоянии сна, продолжает опираться на опыт и знания, полученные нами в реальной жизни. А гравитация фундаментальный закон, управляющий физическим миром. И наше подсознание воспроизводит его даже во время сновидений, чтобы сделать мир снов знакомым и предсказуемым. Это помогает мозгу обрабатывать информацию и отрабатывать различные сценарии, не отходя слишком далеко от реальности, что может быть полезно для нашего психологического и эмоционального благополучия. Наше сновидения могут быть полны фантазий и нереальных событий, но они все происходят и часто укоренены в физических законах, которые мы привыкли воспринимать как данность. Это свидетельствует о глубине влияния нашего реального опыта на подсознательный уровень восприятия мира. Способность летать во сне является одним из наиболее удивительных и популярных явлений. испытываемых людьми. Это интересное отклонение от наших привычных физических ограничений, включая гравитацию, которое подчёркивает уникальность сновидческого опыта. Во время сна наше сознание освобождается от физических законов, управляющих бодрствующим сознанием, что позволяет нам испытывать события и действия, невозможные в реальной жизни. Летать во сне можно интерпретировать как выражение свободы, стремление к освобождению от ограничений или желание достичь новых высот, буквально и в переносном смысле. Способность летать во сне также может быть связана с глубинными психологическими состояниями и эмоциями. Психоаналитики и исследователи сновидений предлагают различные толкования таких снов. видя в них отражение внутренних желаний, страхов, аспектов личности или даже предвестников будущих событий. В этом контексте летать во сне может символизировать стремление к свободе от социальных, психологических или личных ограничений. Жизнь философская загадка, не имеющая верных отгадок. Хотя в большинстве снов действуют знакомые нам законы гравитации, Наш мозг также способен создавать сценарии, в которых эти законы отсутствуют или искажены. Это говорит о гибкости нашего сознания и его способности переосмысливать и трансформировать реальность в сновидениях. Летать во сне это напоминание о безграничных возможностях нашего воображения и о том, как различные аспекты нашего опыта могут быть переосмыслены и пережиты в мире снов. В книжке "Незнайка на Луне" Николая Носова используется концепция антигравитации как ключевой элемент для передвижения персонажей между Землёй и Луной. Антигравитация здесь представляет собой вымышленную технологию, которая позволяет преодолевать силу земного притяжения и осуществлять полёты в космическое пространство без использования традиционных ракетных двигателей. носов описывает устройства и механизмы, которые могут генерировать антигравитационное поле, обеспечивая тем самым свободу перемещения в условиях отсутствия гравитации или её преодоления. Эта идея играет важную роль в повествовании, поскольку позволяет героям совершать удивительные путешествия и приключения, выходящие за рамки обыденного понимания физических законов. В контексте сказки антигравитация выступает не просто как научный элемент, но и как метафора безграничных возможностей и обожаения творчества. Вопрос о веществе, способном экранировать гравитационное поле, открывает захватывающие перспективы в научных исследованиях и фантастической литературе. На текущий момент науки не существует известных материалов или технологий, способных полностью экранировать или обменять гравитацию в том виде, в каком мы понимаем и ощущаем её в повседневной жизни. Гравитация как искривление пространства-времени, вызванное массой, является фундаментальной силой в нашей вселенной. Её влияние ощущается всеми объектами с массой, независимо от их состояния или свойств. Однако идея создания материала или технологии деуправление или экранирование гравитационных полей нева пи часто встречается в научной фантастике, где авторы предлагают различные гипотетические способы обхода или изменения гравитационного взаимодействия. Такие концепции, как антигравитационные устройства, гравитационные щиты или материалы, способные изменять гравитационное воздействие хотя увлекательны, пока остаются в реальности недостижимыми из-за наших ограничений в знаниях и технологиях. Научное сообщество продолжает исследовать гравитацию, пространство-время, фундаментальные силы Вселенной, стремясь глубже понять, как они работают. Возможно, в будущем, с развитием технологий и теоретической физики, человечество сможет приблизиться к пониманию и, возможно, реализации идей который сегодня кажется нам чистой фантастикой. Но пока это возможность создания вещества экранирующего гравитационное поле остаётся в области теоретических спекуляций и фантастических сценариев. По одесски говоря, жизнь это дикий цирк, и мы не всегда справляемся с акробатикой. В конечном счёте трудность понимания гравитации и других обыденных явлений подчёркивает невероятную сложность мира, в котором мы живём, и напоминает нам о неизведанных границах нашего знания. Это заставляет нас продолжать искать ответы, двигаясь вперёд к новым открытиям и пониманию новому. Скажу вам вполне серьёзно, на первый взгляд может показаться странным, что такие обыденнейшие явления, как сила тяжести, представляют сложность для понимания. Это кажется нелогичным, ведь мы сталкиваемся с действием тяготения каждый день. Яблоко падает с дерева, мяч брошенный в воздух возвращается на землю. Однако, когда мы начинаем задавать вопросы о природе этой самой силы тяжести, о том, почему и как она действует, сталкиваемся с глубиной загадки, которая не поддаётся простому объяснению. Сила тяжести, как и многие другие фундаментальные силы во Вселенной, относится к категории явлений, понимание которых требует отхода от повседневного опыта и прибегания к абстрактному мышлению. Что уж тут говорить об антигравитации, той концепции, которая предполагает возможность создания условий, при которых эффекты гравитации могли бы быть нейтрализованы или инвертированы. Научно доказанных оснований для антигравитации, которые были бы признаны и подтверждены научным сообществом, на данный момент не существует. Тем не менее, исследования в области квантовой физики, космологии и теоретической физики продолжают расширять наше понимание Вселенной, в том числе и аспектов, касающихся гравитации. Одной из областей, которая касается поиска новых понятий в физике, является изучение тёмной материи и тёмной энергии. Эти невидимые формы материи и энергии составляют, как считается, большую часть содержимого Вселенной и оказывают значительное влияние на её структуру и расширение. Но их природа до сих пор остаётся загадкой. Исследования в этих областях могут косвенно способствовать пониманию потенциальных путей для манипулирования гравитационно-временными эффектами. Теория струн ещё одно направление в теоретической физике, предполагающее существование множественных измерений за пределами нашего непосредственного восприятия. Хотя эта теория находится на границе современных научных исследований и спекуляций, Она предлагает увлекательные перспективы для понимания фундаментальных сил природы, включая гравитацию. В теории струн исследуются возможности, которые могли бы теоретически дать основание для концепции антигравитации, хотя эти идеи пока не нашли подтверждения в экспериментальных данных. Важно отметить, что современная наука опирается на экспериментальные данные и факты. Любые теории, включая те, что касаются антигравитации, должны быть подтверждены наблюдениями и экспериментами. На данный момент антигравитация остаётся в области теоретических размышлений и научной фантастики. Но будущие открытия могут изменить наше понимание возможно Сложность в понимании таких явлений, как гравитация, возможно, подчёркивает ограниченность нашего ума в попытках охватить сущность вселенной. Это наводит на мысль о том, что человеческий ум не приспособлен к постижению мира в его истинной сути. Такой вывод более вероятен, чем истинная сложность самого мира. И что для понимания его глубинных закономерностей необходимо развивать и применять всё более сложные теории и методы, которые рано или поздно сталкиваются с новыми несоответствиями и требуют пересмотра. Считается, что наука развивается спирально. Теории создаются, проверяются, уточняются или отвергаются в свете новых данных. Этот процесс не просто путь к накоплению знаний, но и способ развития наших когнитивных способностей и методов мышления. Возможно, существуют аспекты реальности, которые принципиально непостижимы для нас из-за ограничений нашего восприятия и когнитивных способностей. Иммануил Кант различал явление, вещи как они нам кажутся через призму нашего восприятия и когнитивных способностей и вещи в себе, вещи, какие они есть на самом деле, независимо от нашего восприятия. Эта идея предполагает, что наше понимание мира принципиально ограничено нашими сенсорными и когнитивными структурами. Применяя этот философский взгляд к современной науке, Можно предположить, что существуют аспекты реальности, которые остаются за пределами нашего понимания из-за ограничений нашего восприятия. Например, в квантовой физике и теории относительности реальность демонстрирует свойства, радикально отличающиеся от нашего интуитивного понимания пространства, времени и казуальности. Эти теории раскрывают мир, который на уровне фундаментальных сил и элементарных частиц ведёт себя совершенно иначе, чем то, к чему мы привыкли на повседневном опыте. Сложность и абстрактность таких понятий, как гравитационные волны, квантовая запутанность или тёмная материя, напоминают нам о возможных границах нашего познания. Можно предположить, что некоторые аспекты реальности действительно являются вещами в себе, которые мы можем попытаться описать с помощью математики и физических теорий, но которые могут никогда не стать полностью понятыми или наглядными для нас из-за ограничений нашего восприятия. Эта перспектива ставит перед наукой и философией вызов продолжать исследования. пытаюсь проникнуть глубже в суть реальности, при этом осознавая, что некоторые из её аспектов могут оставаться скрытыми от нашего непосредственного понимания. Она также подчёркивает ценность междисциплинарного диалога между физикой, философией, когнитивной биологией и другими областями знания в попытке расширить границы нашего понимания мира. Подход, подчёркивающий необходимость проверки космологических выводов с точки зрения когнитивной биологии, отражает глубокое понимание того, как наше восприятие и когнитивные процессы могут влиять на интерпретацию научных данных и теорий. Когнитивная биология изучает механизмы обработки информации живыми организмами, в том числе человеком, и как эти механизмы влияют на понимание и взаимодействие с окружающим миром. Это напоминает нам о том, что наше понимание вселенной не является непосредственным отражением реальности, а скорее результатом сложного процесса интерпретации данных через призму наших сенсорных систем и когнитивных структур. Принимая во внимание ограничения нашего восприятия, и когнитивных способностях мы должны быть осторожными при делании космологических выводов наше восприятие времени пространства и казуальности глубоко укоренено в биологических и эволюционных условиях существования на земле что может существенно искажать наше восприятие более широких космических явлений а посему важно признавать что наши научные теории модели Это не только отражение физической реальности, но и прежде всего результат работы нашего мозга, который пытается построить согласованные и понятные объяснения внешнего мира. Это влечёт за собой необходимость междисциплинарного подхода в науке, где космологические исследования дополняются знаниями из когнитивной науки, философии разума и нейронауки. чтобы глубже понять, как наше восприятие формирует наше понимание вселенной и какие могут быть потенциальные ограничения или искажения в этом понимании. Такой подход может помочь уточнить, в какой мере наши теории и модели являются точными отражениями реальности, а в каком результатом специфических особенностей человеческого мышления и восприятия. Конечно, методы это позволит науке стремиться к более объективному и всестороннему пониманию мироздания. Примеры успешного междисциплинарного взаимодействия, хотя и редки, подчёркивают потенциал такого подхода. Проекты, объединяющие космологию с когнитивной наукой или философией, могут продолжить путь к новому пониманию, как нашей вселенной, так и процессов, через которые мы стремимся её понять. Создание поддержки таких междисциплинарных исследовательских групп и проектов могла бы стимулировать дальнейшее изучение этих вопросов и способствовать развитию более глубокого и всестороннего понимания науки о вселенной и ограничений нашего познания. Тем не менее, стремление к пониманию мира и поиск новых методов познания является неотъемлемой частью человеческой природы. История науки демонстрирует, что с течением времени человечество смогло значительно продвинуться в понимании. Например, сила тяжести, которую в древности считали очевидной и не требующей объяснений, в новое время была описана законами Ньютона как универсальное явление. Позже, в 20 веке, общая теория относительности Эйнштейна предложило ещё более глубокое понимание гравитации как искривления пространства-времени массами. Каждое из этих открытий не было бы возможным без способности человеческого ума абстрагироваться, моделировать и понимать абстрактные концепции. Так или иначе, есть шанс, что сложность понимания таких явлений, как сила тяжести, может быть не столько признаком непригодности человеческого ума к постижению мира, сколько отражением глубины и истинной сложности самого мира. Это стимулирует нас к развитию новых методов мышления, к разработке новых теорий и технологий. Итак, в то время как гравитация кажется нам знакомой и понятной, она всё ещё таит в себе множество загадок для учёных и философов. Попытки объединить гравитацию с другими фундаментальными силами в рамках единой теории всего Остаётся одной из самых больших нерешённых научных задач уже более 100 лет. Гравитация продолжает быть предметом интенсивных исследований и открытий, которые могут кардинально изменить наше понимание Вселенной. Нельзя забывать, что гравитация, будучи основной силой, определяющей структуру и динамику Вселенной, также играет важную роль в развитии живых организмов на Земле. овлияет на множество аспектов, от клеточного уровня до сложных систем организмов. На Земле гравитация оказывает решающее влияние на ориентацию роста растений, движение жидкости в телах живых существ, развитие мускулатуры и костной системы у животных и человек. В контексте развития плода важно понимать, что гравитация влияет на кровообращение эмбриона, распределение питательных веществ и удаление отходов, что в свою очередь влияет на здоровое развитие и созревание плода. Исследования, проведённые в условиях невесомости, например, на борту космических станций, показали, что снижение гравитационного воздействия может вызывать ряд физиологических изменений у живых организмов. Эти изменения включают проблемы с мышечной массой, плотностью костей и циркуляцией крови. Хотя конкретных исследований влияния микрогравитации на созревание плода человека в космосе не проводилось, данные исследования на животных и других биологических объектах предполагают, что гравитация играет важную роль в внутриутробном развитии. Неудивительно, что гравитация не только формирует физический мир вокруг нас, но и определяет ключевые аспекты биологического развития и здоровья организмов, живущих в гравитационном поле Земли. Сила тяжести, несомненно, одна из первых сил, с которой сталкивается младенец. И это опыт, который начинается с самых первых моментов жизни. С первого дня появления на свет гравитация оказывает влияние на физическое развитие ребёнка, его восприятие мира и двигательные навыки. Когда младенец начинает поднимать голову, переворачиваться, сидеть, ползать и наконец вставать и ходить, он на самом деле учится преодолевать и адаптироваться к гравитационной силе, действующей на его тело. Этот процесс не только физический, он затрагивает развитие мозга, ведь для координации движений, поддержания равновесия и ориентации в пространстве требуется сложная нервно-мышечная работа. Гравитация влияет на такие основные ощущения, как вес и баланс. Когда младенцы играют с игрушками, они испытывают гравитацию, наблюдая, как объекты падают и учиться предсказывать эти события, что является важным этапом когнитивного развития. Таким образом, взаимодействие с гравитацией помогает в развитии важных навыков, включая моторику, визуально-моторную координацию и способность понимать физические законы мира окружающего младенца. Кроме того, гравитация играет ключевую роль в физическом развитии и здоровье Например, известно, что длительное пребывание в условиях невесомости в космосе приводит к уменьшению плотности костей и мышечной массы, что подчёркивает важность гравитации для поддержания физической формы и здоровья даже на земле. Исследование воздействия невесомости на развитие человека представляет собой вернейшее направление научных изысканий. особенно в контексте будущих длительных космических путешествий. Когда мы говорим о невесомости, имеется в виду состояние, в котором влияние земной гравитации кажется отсутствующим. Астронавты и объекты в космическом корабле всё же испытывают гравитацию, но при этом находятся в состоянии непрерывного свободного падения, что создаёт условия аналогичные невесомости. Несмотря на то, что гравитация как фундаментальная сила всё ещё присутствует, влияние невесомости на человеческий организм начинает раскрываться благодаря новым научным исследованиям. Например, было обнаружено, что в условиях космоса клетки человека ведут себя необычно. Они могут изменять свою работу и взаимодействие друг с другом. Это касается и клеток кожи. и нейронов, которые отвечают за работу нашего мозга. Исследования показали, что даже способность клеток делиться и развиваться может меняться под влиянием невесомости. Особенно интересны эксперименты с созданием модели человеческого мозга из стволовых клеток в условиях невесомости. Эти исследования помогут понять, как формирование человеческого мозга может изменяться в космосе. что крайне важно для будущих поколений, которые могут родиться и вырасти вдали от земли. Ещё одно направление исследований касается вопроса, сможет ли человек размножаться в космосе. Эксперименты показывают, что невесомость влияет на процесс оплодотворения и развитие эмбрионов. Это знание необходимо для планирования долгосрочных миссий и освоения новых планет. Использование центробежной силы для создания искусственной гравитации в космических станциях или кораблях это концепция, которая давно обсуждалась в научном и инженерном сообществе, а также популярная тема в научной фантастике. Этот метод предполагает создание гравитации за счёт вращения станции или её отдельного модуля. Благодаря чему Обитатели испытывают центробежную силу, направленную к внешней стенке вращающегося объекта, которая имитирует в какой-то степени действие гравитации на поверхности Земли. Основное отличие между искусственной гравитацией, созданной за счёт центробежной силы, и естественной гравитацией, например, на Земле, заключается в происхождении этих сил. Естественная гравитация возникает из-за массы объектов, притягивающих друг друга, в то время как искусственная гравитация это результат действия центробежной силы от вращения объекта. С точки зрения воздействия на организм, искусственная гравитация может имитировать многие аспекты жизни в условиях естественной гравитации, такие как способность ходить по полу. Использование обычных предметов быта и выполнение ежедневных задач без проблем, связанных с состоянием невесомости. Однако существуют и отличия, которые могут оказывать влияние на человека. Разница в силе гравитации от центра к краям, в зависимости от размера и скорости вращения станции, может наблюдаться градиент гравитации. где сила гравитации увеличивается от центра к краям. Это может ощущаться как небольшое изменение в весе при перемещении по радиусу вращающегося объекта. Здесь следует упомянуть эффект Кориолиса. В вращающейся системе движение объектов и жидкости внутри тела, например, кровоток, может испытывать искажение из-за Кориалисова эффекта, что потенциально может влиять на вестибулярный аппарат, координацию и даже на распределение крови и других жидкостей в теле. Гаспар Гюстав де Кориалис французский математик, и потому правильное ударение в его фамилии падает на последний слог. Эффект Кориалиса. В условиях создания искусственной гравитации на космической станции или корабле, вращающихся для имитации земной гравитации, может привести к ряду неудобств и сложностей для обитателей, поскольку этот эффект вызывает отклонение движущихся объектов и жидкостей от их первоначального направления в сторону противоположную вращению, что может сделать обычные действия, такие как ходьба, бег, перемещение предметов или даже простые бытовые задачи более сложными и непредсказуемыми. Люди до борту могут испытывать дезориентацию, головокружение и потерю баланса, особенно при быстром перемещении в радиальном или тангенциальном направлении относительно центра вращения. Кроме того, эффект Кориолиса может оказывать влияние на работу различных систем жизнеобеспечения и оборудования. да прибор до на системы вентиляции, перекачки жидкости и даже до распределения тепла внутри станции. Всё это требует специального учёта при проектировании и эксплуатации космических объектов с искусственной гравитацией, чтобы минимизировать негативное воздействие эффекта Кориолиса и обеспечить комфорт и безопасность экипажа. Жизнь в условиях искусственной гравитации, создаваемой вращением, может иметь психологические последствия, связанные с ощущением постоянного вращения или возбодлива дискомфорта от Кориолисового эффекта. Несмотря на эти отличия, создание искусственной гравитации за счёт центробежной силы может стать ключевым решением проблемы длительного пребывания человека в космосе, связанных с отрицательным влиянием невесомости на мускулатуру скелет и другие системы организма. Это направление исследований продолжает развиваться, открывая новые возможности для долгосрочных космических миссий и освоения космоса. Гравитационное поле характеризуется силой тяготения, которая действует на все массы в пределах этого поля. Интенсивность гравитационного поля в данной точке обычно определяется как гравитационное ускорение вызванная массами создающая гравитационное поле. Гравитационное ускорение до поверхности Земли до прибед приблизительно равно 9,8 м/с2. Это значение можно измерить с помощью гравиметров, приборов, специально разработанных для измерения изменений в гравитационном поле Земли. которые могут быть вызваны различными факторами, включая избедение в местной плотности пород, движение басов внутри земли и даже влияние луны и солнца. Гравитация, словно невидимый канал, связующий всё во вселенной, играет двойную роль в жизни человека, будучи одновременно и другом, и врагом. Это сила, которая удерживает нас на земле, позволяет нам ходить, бегать, прыгать, не улетая в космическое пространство. Благодаря гравитации вода течёт в реках, создавая живописные водопады и обеспечивая жизнь на земле. Гравитация управляет движением планет и звёзд, делая возможным существование нашей галактики и солнечной системы, обеспечивая ритмичный ход времён года. что критически важно для выживания всего живого. С другой стороны, гравитация может быть и серьёзным врагом. Величина гравитационной силы, действующей на тело, определяет его вес. Говоря о травмах, возникающих в результате падений или падающих на нас предметов, мы непосредственно сталкиваемся с проявлениями той же самой силы. Для людей, страдающих от заболеваний суставов, или позвоночника, большой вес может усугублять боль и ограничивать подвижность. В космическом пространстве, где гравитация значительно слабее, как мы уже упоминали, длительное отсутствие адекватной гравитационной нагрузки приводит к ослаблению мышц и утрате костной массы у астронавтов, что делает возвращение на землю трудным испытанием. Интересным примером Где гравитация является и другом, и врагом в является строительство зданий и сооружений. С одной стороны, гравитация обеспечивает устойчивость и надёжность конструкции, с другой ограничивает высоту и форму здания, требуя инноваций в архитектуре и инженерии для создания более высоких и устойчивых сооружений. Если обратиться к истории, задумываться о гравитации стали ещё древние мыслители, Но научное понимание этого явления начало формироваться значительно позже. Среди первых, кто подступался к пониманию гравитации, были такие учёные и философы, как Аристотель, который предполагал, что объекты стремятся к своему естественному месту во Вселенной, что объясняло бы, почему предметы падают на землю. Однако его представления о гравитации были далеки от современного понимания. Я основывались на концепции четырёх элементов. В средневековье исследователи, такие как Ибн аль-Хайсам и Иоанн Фолапон, критиковали аристотелевское понимание гравитации, предлагая идеи, которые в некоторых аспектах были ближе к правде. Наиболее значительный прорыв в понимании гравитации произошёл в XVII веке. Благодаря работам Сэра Исаака Ньютона, который сформулировал закон всемирного тяготения. Ньютон понял, что гравитация это универсальная сила, которая действует между всеми массами во Вселенной, и это объясняло как падение яблока на землю, так и движение планет вокруг Солнца. Его теория стала краеугольным камнем классической механики и доминировала в научном понимании гравитации на протяжении нескольких столетий. В 2007 году команда учёных под руководством Фикслера представила новаторские результаты измерения гравитационной постоянной Ньютона с использованием интерферометра атомов. Их методика опирается на дифференциальное ускорение двух образцов лазерно охлаждённых атомов цезия Да-да, вы не ослышались. Лазер может охлаждать атомы. Та же техника применяется в создании конденсата Бозе-Эйнштейна состояние вещества, в котором частицы ведут себя как единое квантовое целое. Итак, лазерное охлаждение атомов это процесс, при котором использование лазерного излучения позволяет существенно снизить кинетическую энергию атомов. эффективно охлаждая их до температур, близких к абсолютному нулю. В контексте гравиметрии использование лазерно охлаждённых атомов цезия позволяет проводить чрезвычайно точные измерения гравитационного поля Земли. Процесс начинается с подготовки двух образцов атомов цезия, которые охлаждаются до очень низких температур с помощью лазеров. Затем эти атомы подвергаются воздействию равномерного магнитного поля и дополнительного лазерного излучения, что позволяет им подпрыгнуть вверх во время их свободного падения, измеряется дифференциальное ускорение между двумя образцами, вызванное гравитационным полем Земли. Для измерения используется интерферометрия, метод позволяющий фиксировать и анализировать интерференционную картину возникающую в результате взаимодействия волн. Точность таких измерений чрезвычайно высока благодаря контролируемым условиям эксперимента и минимальному количеству внешних помех. Это делает лазерно-охлаждённые атомные гравиметры не только инструментом для фундаментальных научных исследований в области квантовой физики и гравитации, но и потенциально полезным устройством для геодезии, археологии, поиска полезных ископаемых и мониторинга вулканической активности. В начале 20 века Альберт Эйнштейн предложил новое понимание гравитации в рамках своей общей теории относительности. Эйнштейн показал, что гравитация это не сила, действующая на расстоянии, как предполагал Ньютон, а искривление пространства-времени, вызванное массой. Совершенно невероятно. Очень трудно поверить, что в данный момент автор этих строк сидит на стуле потому, что планета Земля таким образом искривляет пространственно-временной континуум вокруг него. Этот фундаментальный физический принцип действительно контр-интуитивен. Потому что наш опыт и наблюдение за миром основаны на кажущейся непосредственности гравитации как силы, тянущей объекты вниз к центру Земли. Однако в рамках общей теории относительности нет никакой таинственной силы, действующей на расстоянии. Есть только искривлённое таинственное пространство-время, которое определяет, как объекты движутся относительно друг друга. Пространство-время Это концепция, лежащая в основе современной физики. Это четырёхмерная структура, объединяющая три измерения пространства, к которым мы привыкли: вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад, с одним измерением времени. Суть этой концепции заключается в том, что пространство и время неразрывно связаны и влияют друг на друга. Пространство-время ничего не состоит в обычном понимании. Оно является как бы рамкой или полем, в котором происходят все физические явления. Эта теория успешно прошла множество экспериментальных проверок и предоставила новый взгляд на такие явления, как гравитационное линзирование, расширение Вселенной и гравитационные волны, рябь в ткани пространства-времени. воспикающе из-за ускоренного движения масс. Представьте, что Вселенная это огромный эластичный лист. Если поставить на этот лист тяжёлый объект, например, шар, лист прогнётся под его весом, создавая вокруг объекта углубление. Теперь, если этот объект внезапно переместится или будет вращаться, изменения в углублении будут распространяться по листу, как волны на поверхности воды, когда в неё бросают камень. Таким образом, гравитационные волны это искажение пространства-времени, которые распространяются от источника, вызвавшего эти искажения. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны распространяются со скоростью света. Это объясняется тем, что сама природа пространства-времени и света тесно связаны. Свет это не просто частица или волна, это возмущение в электромагнитном поле, распространяющееся через пространство-время. А гравитационные волны, в свою очередь, являются возмущениями самого пространства-времени. Эйнштейн показал, что пространство-время не статично. Оно может искривляться под воздействием массы и энергии. Такое искривление и определяет гравитационное притяжение. Когда масса движется ускоренно, она как бы сотрясает пространственно-временной континуум вокруг себя, создавая гравитационную волну, которая распространяется от источника, изменяя геометрию пространства-времени на своём пути. Скорость света в вакууме это фундаментальная константа, которая является предельной скоростью для любого взаимодействия во Вселенной. Поскольку гравитационные волны являются изменениями в самой структуре пространства-времени, они распространяются именно с этой скоростью. Это связано с тем, что скорость света в общей теории относительности играет роль не просто максимальной скорости передачи информации, но и ключевого параметра, характеризующего саму структуру пространства-времени. Открытие гравитационных волн стало косвенным доказательством правильности общей теории относительности, предоставив учёным новый мощный инструмент для изучения космических явлений, таких как слияние чёрных дыр или нейтронных звёзд, которые ранее были недоступны для наблюдения с помощью традиционных методов астрономии. Это также позволило исследователям попытаться лучше понять структуру Вселенной и её развитие. Как мы упоминали, объединение общей теории относительности и квантовой механики в единую теорию всего одна из главных проблем современной физики. Обе теории невероятно успешно описывают явления в своих областях. Однако работают по совершенно разным правилам и принципам. что делает их совмещение крайне сложным. Общая теория относительности, сформулированная Эйнштейном, описывает гравитацию как искривление пространства-времени под воздействием масс. Эта теория работает исключительно хорошо на больших масштабах, от планетарных до космических. Квантовая механика же, с другой стороны, описывает поведение частиц на атомном и субатомном уровне, где действуют принципы неопределённости и суперпозиции, где частицы ведут себя и как волны, и как частицы одновременно. Проблема совмещения этих двух теорий заключается в их коренном различии в описании природы и взаимодействий. Квантовая механика предполагает дискретность и вероятностный характер процессов на микроуровне, В то время как общая теория относительности предполагает непрерывность пространства-времени, попытки квантовать гравитацию, то есть применить к ней принципы квантовой механики, сталкиваются с техническими и теоретическими трудностями. Одной из основных проблем является то, что квантовые теории поля обычно требуют фиксированного, неподвижного фона, на котором происходят взаимодействия, в то время как в общей теории относительности Само пространство-время динамично и изменяется под влиянием массы и энергии. Гравитация начинает влиять на квантовые частицы на экстремально высоких энергиях или в условиях сильного гравитационного поля, например, вблизи чёрных дыр или в момент большого взрыва. В этих условиях классическое описание гравитации перестаёт работать, и предполагается, что квантовые эффекты гравитации становятся важными. Однако на практике наблюдать эти эффекты крайне сложно из-за их малой величины в обычных условиях. Поиск теории квантовой гравитации, которая бы объединила принципы квантовой механики и общей теории относительности, продолжается. Гравитон это гипотетическая элементарная частица, которая, согласно теории квантовой гравитации, является переносчиком гравитационного взаимодействия. В рамках стандартной модели физики элементарных частиц каждое фундаментальное взаимодействие передаётся через обмен определёнными частицами. Например, электромагнитное взаимодействие передаётся фотонами, слабое взаимодействие W и Z бозонами, а сильное взаимодействие глюонами. Гравитон предполагается быть безмассовым, как фотон. чтобы гравитационное взаимодействие могло распространяться на бесконечные расстояния и должен иметь спин 2, что соответствует теоретическим предсказаниям относительно природы гравитационного поля. Важно отметить, что на данный момент гравитон остаётся теоретической частицей, и его существование не было экспериментально подтверждено. Поиск гравитонов представляет собой одно из направлений исследований физики элементарных частиц. и космологии, поскольку их обнаружение могло бы значительно продвинуть наше понимание гравитации и взаимодействия между квантовой механикой и общей теорией относительности. Разработка теории, которая успешно интегрирует гравитацию с принципами квантовой механики, является одной из величайших задач. Это объединение потребует нового понимания природы пространства-времени. и фундаментальных сил. Если гравитон будет обнаружен, это станет революционным шагом в направлении такой теории, предоставив конкретное доказательство квантовой природы гравитации. Гравитон представляет собой гипотетическую элементарную частицу, которая, согласно теории, отвечает за передачу гравитационного взаимодействия в квантовом теории поля. В рамках стандартной модели физики элементарных частиц большинство фундаментальных сил природы, таких как электромагнетизм, слабое и сильное и ядерное взаимодействие, передаются через обмен соответствующими переносчиками. В случае с гравитацией гравитон предполагается как квант гравитационного поля, то есть частица через обмен которой массы притягиваются друг к другу. Однако в отличие от других фундаментальных взаимодействий, наличие гравитона пока не подтверждено экспериментально, и поиск этой частицы является одним из направлений современной физики. Нельзя не упомянуть бозон Хиггса, частицу, открытую в 2012 году на большом адронном коллайдере, который играет ключевую роль в механизме придания массы элементарным частицам. Согласно стандартной модели, бозон Хиггса ассоциируется с полем Хиггса, которое пронизывает всю Вселенную. Взаимодействуя частицы с этим полем и приводит к появлению у них массы, что в свою очередь делает их подверженными гравитационному взаимодействию. Попытки увязать бозон Хиггса и гравитацию касаются более глубокого понимания механизмов массы и гравитации. Хотя бозон Хиггса объясняет, почему частицы имеют массу, он не объясняет природу гравитационного взаимодействия между массами. Теоретическая физика исследует возможные связи между этими фундаментальными аспектами, включая теорию квантовой гравитации, пытаясь создать единую теорию, которая могла бы описать все вот фундаментальные силы природы в рамках единого теоретического аппарата. Однако на данный момент такая теория ещё не разработана, и связь между механизмом Хиггса и гравитацией остаётся одной из крупнейших загадок физики. Поговорим о петлевой квантовой гравитации и теории струн. Это две наиболее известных теории, но ни одна из них пока не смогла предоставить окончательного и полного под удовлетворительного объяснения, которое было бы признано научным сообществом. Загадка тёмной материи и тёмной энергии одна из самых волнующих тем современной астрофизики и космологии, ставищая под вопрос наше понимание гравитации и структуры Вселенной. Обе эти концепции были введены для объяснения наблюдений, которые не укладываются в рамки существующих теорий. Тёмная материя Это гипотетическая форма материи, которая не излучает, не поглощает и не отражает свет, делая её невидимой для существующих телескопов. Предполагается, что тёмная материя составляет около 27% массы-энергии во Вселенной. Её существование было предложено для объяснения аномалий в скоростях вращения галактик. Внешние районы галактик вращаются с такой скоростью, которая предполагает наличие гораздо большего количества массы, чем можно обнаружить с помощью наблюдений. Эта невидимая масса создаёт дополнительную гравитационную силу, поддерживающую галактики вместе. Тёмная энергия, с другой стороны, представляет собой ещё более загадочную силу, которая составляет около 68% массы-энергии Вселенной. Она была введена для объяснения ускоренного расширения Вселенной, обнаруженного в конце XX века, в отличие от гравитации, которая действует притягивающе. Тёмная энергия, по-видимому, обладает отталкивающим эффектом, разгоняя галактики друг от друга с увеличивающейся скоростью. Это наблюдение противоречит интуитивному ожиданию, что гравитационное притяжение масс во Вселенной должно замедлять её расширение. Существование тёмной материи и тёмной энергии ставит вопросы о природе гравитации и общей структуре Вселенной. Они указывают на то, что наше понимание гравитационных взаимодействий и составляющих Вселенной может быть отнюдь не полным. Исследования в этих областях активно продолжаются. Учёные пытаются разгадать природу этих феноменов через наблюдения, эксперименты и теоретическое моделирование. Решение загадок тёмной материи и тёмной энергии не только расширит наше понимание Вселенной, но и может привести к новым открытиям в физике, возможно, даже к новой объединённой теории, которая сможет описать все фундаментальные силы природы. Как мы уже упоминали, в классической ньютоновской механике сила гравитации между двумя массами пропорциональна произведению этих масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Этот закон хорошо работает для описания гравитационных явлений на Земле и в Солнечной системе. Однако, наблюдая за движением звёзд в галактиках и движением галактик в кластерах, Мы обнаруживаем аномалии, которые не укладываются в рамки ньютоновской гравитации. Скорости звёзд на периферии галактик оказались выше, чем предсказывает ньютоновская теория, если учитывать только видимую материю. Для объяснения этих аномалий в рамках стандартной модели и было предложено существование тёмной материи неизвестной формы материи, которая не излучает, не поглощает свет. но оказывает очевидное гравитационное воздействие на видимую материю. Однако тёмная материя до сих пор не обнаружена напрямую, что ставит под вопрос её существование. В ответ на эти вызовы Милгром предложил теорию модифицированной ньютоновской динамики Монд, которая предполагает, что при определённых условиях законы движения изменяются таким образом, что гравитационное притяжение становится сильнее, чем предсказывает ньютоновская гравитация. Это позволяет объяснить поведение звёзд в галактиках без необходимости вводить тёмную материю. Теория Монт успешно описывает многие галактические наблюдения, но сталкивается с трудностями при попытке объяснить некоторые космологические и кластерные явления. Также эта теория требует пересмотра основ физики, поскольку она предполагает отход от общепринятых принципов ньютоновской механики и общей теории относительности в определённых условиях. Несмотря на эти вызовы, теория Монт продолжает оставаться предметом активных исследований как потенциальная альтернатива стандартной космологической модели с тёмной материей. Петлевая квантовая теория гравитации это попытка объяснить, как работает гравитация на самом маленьком, квантовом уровне. То есть на уровне, где действуют законы квантовой механики. Представьте, что пространство и время не непрерывны, как мы привыкли думать, а состоят из огромного количества микроскопических кусочков или ячеек. Эти кусочки так малы, что их нельзя увидеть ни с помощью самого мощного микроскопа, Не с помощью какого-бы-то не было другого инструмента. Учёные такие, как Ли Смолин, АБ Хаттер, Джекбсон и Карло Равелли, в 1980-е годы предложили идею, что на самом деле пространство и время состоят из этих квантовых ячеек, которые на очень малых расстояниях создают нечто вроде пенопласта или губки, а на больших расстояниях Эта структура кажется нам гладкой и непрерывной. Интересно, что эта теория также предлагает объяснение для частиц, из которых состоит материя. В 2005 году исследователь Билл Синтон Томпсон предложил, что элементарные частицы, такие как кварки и лептоны, могут быть сформированы из более простых структур, названных им гилонами, скрученными в определённые формы. что объясняет их свойство, например, электрический заряд. Представьте, что вся вселенная состоит из огромного количества маленьких петелек и узлов, которые на микроскопическом уровне формируют всё, что мы видим вокруг. На больших масштабах эти петельки и узлы объединяются таким образом, что создают звёзды, планеты и всё остальное, что мы можем наблюдать во вселенной. Эта теория пытается соединить квантовую механику, которая описывает мир частиц, с общей теорией относительности, которая описывает гравитацию, пытаясь объяснить, как всё это работает вместе на самых фундаментальных уровнях. Важно отметить, что петлевая квантовая теория гравитации это всё ещё теория в разработке. Учёные работают над решением множества вопросов и проблем, чтобы лучше понять, как эта теория может объяснить наблюдаемые явления во Вселенной и как она может быть связана с другими теориями физики. В 2012 году Ройтер и Зауресик предложили теорию, что на очень маленьких расстояниях, меньше, чем размер атома, гравитация может вести себя иначе, чем мы привыкли. они представили, что пространство и время могут иметь мультифрактальную структуру, сложную ветвистую, подобную кораллам или снежинкам, что кардинально отличается от гладкого и равномерного пространства времени в классической теории Эйнштейна. Бемер и Даунс в 2014 году исследовали гравитацию, используя концепции из механики континуума, что позволило им по-новому взглянуть на теорию Эйнштейна. Они показали, что гравитацию можно описать как свойство пространства-времени, которое ведёт себя подобно текучей среде. Это представление делает теорию гравитации более понятной, подчёркивая её связь с более привычными явлениями, такими как движение воды или воздуха. Мохсин Хан в 2017 году продвинул идею о том, что классические уравнения Эйнштейна, описывающие гравитацию, могут быть получены из квантовой теории, называемой петлевой квантовой гравитацией. Эта теория использует математические объекты, называемые петлями, для описания ткани пространства-времени на самом фундаментальном уровне. Хан показал, как из этих квантовых петель естественным образом возникают знакомые нам гравитационные явления. В 2021 году учёные ШТКР и Бьянки представили доступный обзор петлевой квантовой гравитации, подчеркнув её важность для понимания того, как пространство и время могут квантоваться. В отличие от классического взгляда, где пространство и время это непрерывная среда, В приливой квантовой гравитации пространство состоит из отдельных звеньев или петель, что напоминает пену или мозаику на очень малых масштабах. Теория струн это попытка учёных объяснить всё, что происходит во Вселенной, с помощью одной единой теории. Она предполагает, что мир состоит не из точек или частиц, как мы привыкли думать, а из маленьких вибрирующих струн. Разные вибрации этих струн соответствуют разным частицам, из которых состоит материя. Эта идея очень привлекательна, потому что она может объединить все силы природы, включая гравитацию, в одну большую картину. Однако у теории струн есть и свои проблемы. Главная сложность заключается в том, что пока что нет никаких экспериментальных подтверждений её правильности. Мы просто не можем проверить её предсказания на практике, потому что нам не хватает технологии для этого. К тому же, теория предсказывает существование огромного числа разных измерений, что затрудняет понимание, как именно работает наша собственная вселенная. Теория струн также очень сложна с математической точки зрения, и понять её могут только очень опытные специалисты. Ещё одна проблема заключается в том, что теория не даёт уникальных предсказаний, которые помогли бы нам однозначно проверить, правильна она или нет. В общем, хотя теория струн и представляется многообещающей идеей, объединяющей все законы природы в одну теорию, ещё предстоит доказать свою правильность. Учёные продолжают работать над этим, исследуя новые пути и возможности, которые могли бы помочь подтвердить или опровергнуть эту теорию. Эти исследования показывают, как наше понимание гравитации эволюционировало от классических представлений к современным квантовым теориям. Они открывают захватывающие перспективы для дальнейших открытий в области физики, предлагая новые способы исследования самой ткани нашей вселенной. С тех пор множество учёных и исследователей внесли свой вклад в развитие теории гравитации, исследуя её свойства и последствия в разных контекстах, от квантовой механики до космологии. Исследования в области гравитации продолжаются и в наше время. привлекая внимание учёных по всему миру в поисках более глубокого понимания устройства Вселенной. Открытия, сделанные космическим телескопом имени Джеймса Вебба, оказали значительное влияние на космологию, выявив недавно галактики, которые образовались раньше и быстрее, чем предполагалось. Телескоп Вебба подтвердил существование четырёх галактик на экстремальных расстояниях, одна из которых установила рекорд космической удалённости, свет от которой дошёл до нас спустя около 13,4 миллиарда лет, при том, что считалось, что возраст Вселенной 13,7 Эти наблюдения указывают на то, что галактики формировались раньше и развивались быстрее, чем это предполагали ранее, что вводит нас в новую эру понимания Вселенной. Галактики, обнаруженные телескопом Джеймс Уэбб, также оказались удивительно чистыми в химическом смысле, с низким содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. Это может свидетельствовать о том, что не многие звёзды в этих галактиках закончили свой жизненный цикл взрывами сверхновых, что распространяло бы тяжёлые элементы во Вселенной, и предполагает, что звёзды первого поколения в этих галактиках не были чрезмерно массивными. Такие открытия могут привести к пересмотру теории о том, как и когда формировались галактики, а также о химическом составе ранней Вселенной. Кроме того, данные, собранные телескопом "Джейбба", могут помочь понять процесс реионизации Вселенной, когда первые звёзды и галактики излучали ультрафиолетовый свет, который отделял электроны от атомов водорода, делая Вселенную прозрачной для видимого света. Эти новые галактики могут играть ключевую роль в этом процессе, предоставляя ограничения на то, когда этот процесс начался и завершился и какие галактики были его виновниками. Эти открытия телескопа Джеймса Уэбба вызывают новые вопросы и предоставляют уникальные возможности для дальнейших исследований, потенциально требуя пересмотра и уточнения существующих моделей формирования и эволюции Вселенной. Космический телескоп Джеймса Уэбба Это флагманский астрономический проект, разработанный совместно НАСА, Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством. Он представляет собой следующее поколение космических обсерваторий после телескопа Хаббла и предназначен для исследования Вселенной в инфракрасном диапазоне света. Телескоп Джеймса Уэбба оснащён зеркалом диаметром 6,5 м. что значительно превышает размеры зеркала телескопа Хаббла и позволяет собирать гораздо больше света от далёких объектов. Это делает телескоп Джеймса Уэбба невероятно мощным инструментом для изучения формирования и эволюции галактик, звёзд и планетных систем, а также для поиска и изучения экзопланет, потенциально пригодных для жизни. Одно из ключевых задач телескопа Джеймса Уэбба является наблюдение за объектами, которые сформировались во Вселенной очень рано, вскоре после большого взрыва. Благодаря своей чувствительности к инфракрасному излучению, телескоп способен видеть через пыль и газ, скрывающие эти далёкие объекты от взгляда оптических телескопов. Джеймс Уэбб также оснащён рядом научных инструментов, которые позволяют проводить высокоточные спектроскопические исследования, получать изображения высокой чёткости и даже измерять химический состав атмосферы экзопланет. Эти возможности открывают новые горизонты для астрономии и могут пролить свет на многие нерешённые вопросы о происхождении и развитии Вселенной. Запуск телескопа Джеймса Уэбба стал важной вехой в исследовании космоса. И ожидается, что он предоставит научному сообществу уникальные данные, которые будут анализироваться в течение многих лет. Космический телескоп Джеймса Уэбба размещён в космосе в так называемой точке Лагранжа L2 системы Земля-Солнце. которых находится примерно в полутора миллионах километров от Земли в направлении противоположном Солнцу. Точка Лагранжа L2 является одной из пяти точек в системе двух больших тел, в данном случае Земли и Солнца, где гравитационные силы и центробежная сила вращения системы уравновешиваются. Это позволяет космическому аппарату такому как James Webb оставаться относительно стабильно относительно Земли, минимизируя затраты топлива для коррекции орбиты. Расположение в точке L2 предоставляет несколько важных преимуществ для телескопа: стабильная солнечная освещённость, что облегчает работу систем терморегуляции и обеспечения энергией. Возможность непрерывного наблюдения за космосом без затемнений, которые могли бы происходить, если бы телескоп находился на орбите вокруг Земли. Защита от инфракрасного излучения Земли и Луны, что критически важно для телескопа, предназначенного для наблюдения в инфракрасном диапазоне. Такое расположение делает Джеймс Уэбб исключительно мощным инструментом для астрономических наблюдений, позволяя учёным заглянуть глубже во Вселенную. тем когда-либо прежде и изучать формирование галактик, звёзд, планетных систем, а также искать потенциальные признаки жизни во Вселенной. Гравитация вблизи чёрных дыр это нечто поистине удивительное и загадочное. Чёрные дыры это объекты в космосе с такой сильной гравитацией, что даже свет не может от них убежать. Представьте, что гравитация действует как невидимая сила, которая тянет всё к центру чёрной дыры. Чем ближе вы приближаетесь к чёрной дыре, тем сильнее становится эта сила. В некотором смысле чёрная дыра похожа на космический пылесос, который всасывает в себя всё, что оказывается слишком близко. В самом центре чёрной дыры находится точка, называемая сингулярностью, где гравитационная сила, как считается, достигает бесконечности. а точнее, где все известные нам законы физики теряют смысл. Вокруг сингулярности есть граница, известная как горизонт событий. Это как воображаемая линия пересека, которую никто уже не может вернуться обратно. Гравитация здесь настолько мощная, что искривляет пространство и время до неузнаваемости. Даже свет не может покинуть область за горизонтом событий. Это искривление пространства-времени вокруг чёрной дыры влияет на прохождение времени. Время вблизи чёрной дыры течёт медленнее, чем далеко от неё. Этот эффект известен как гравитационное замедление времени, означает, что если бы вы могли наблюдать за космонавтом, приближающимся к чёрной дыре, вы бы увидели, как его движение становится всё более и более замедленным. пока он не остановится на границе горизонта событий, хотя на самом деле космонавт пересёк бы эту границу и продолжил бы двигаться внутрь. Интересно, что хотя гравитация чёрных дыр кажется чем-то из области научной фантастики, она тесно связана с общей теорией относительности, разработанной Альбертом Эйнштейном. Эта теория объясняет, как масса влияет на пространство и время. и предсказывает существование чёрных дыр как конечный результат эволюции некоторых звёзд. Самое удивительное, что наблюдения за космосом действительно подтверждают существование чёрных дыр, делая их одной из самых захватывающих загадок Вселенной. Чёрные дыры звёздного размера и сверхмассивные чёрные дыры имеют различное происхождение. Хотя и те и другие являются продуктом гравитационного коллапса. Чёрные дыры звёздного размера образуются в результате взрыва сверхновых, когда звёзды значительно больше Солнца исчерпывают своё ядерное топливо и коллапсируют под собственной гравитацией. Этот процесс сжимает материю в такой степени, что формируется чёрная дыра. Эти чёрные дыры обычно имеют массу до нескольких десятков солнечных масс. Сверхмассивные чёрные дыры, которые в миллионы и даже в миллиарды раз превосходят массу Солнца, находятся в центрах галактик, включая нашу собственную галактику Млечный Путь. Их происхождение до сих пор остаётся предметом исследований, но существует несколько теорий. Одна из них предполагает, что они могли начать свой рост из относительно маленьких чёрных дыр в ранней Вселенной. постепенно поглощая звёзды, газ и другие чёрные дыры, становясь всё больше и больше. Другая теория предлагает, что сверхмассивные чёрные дыры могли формироваться из огромных облаков газа прямо в начале истории Вселенной, быстро коллапсируя в чёрные дыры без предварительного формирования звёзд. Относительно предела массы сверхмассивных чёрных дыр точно верный предел до сих пор не установлен. И это гиды за открытых вопросов в астрофизике. Однако наблюдения показывают, что массы наибольших известных сверх сверхмассивных чёрных дыр достигают примерно 40 миллиардов солнечных масс. Существуют теоретические пределы до роста масс чёрных дыр. который связан с тем, как быстро чёрная дыра может поглощать материю из окружающего пространства и с тем, как интенсивное излучение от аккрецирующего диска может предотвращать дальнейшее поглощение материи. Но пока что нет окончательного ответа до вопроса, то существует ли абсолютный предел массы для сверхмассивных чёрных дыр. Лимит Эддингтона представляет собой понятие в астрофизике, обозначающее критическую светимость, при которой радиационное давление излучения звезды уравновешивается силой гравитации, действующей на вещество в её атмосфере. Этот предел был введён британским астрофизиком Артуром Эддингтоном в начале 20 века. Если светимость звезды превышает лимит Эддингтона, радиационное давление может преодолеть гравитационное притяжение и выталкивать материю из звезды, что приводит к потере массы. Лимит Эддингтона играет ключевую роль в понимании процессов, происходящих в самых массивных звёздах и вокруг чёрных дыр. В случае сверхмассивных чёрных дыр лимит Эддингтона может определять максимально возможную скорость аккреции, то есть процесса, при котором чёрная дыра набирает массу за счёт поглощения вещества из окружающего пространства. Превышение этого лимита ведёт к тому, что часть вещества отбрасывается обратно в космос под действием мощного излучения, возникающего вблизи горизонта событий чёрной дыры. Лимит Эддингтона также имеет значение для понимания эволюции звёзд, в частности, ограничивая рост самых массивных звёзд во Вселенной. При превышении этого лимита звёзды могут терять массу через мощные звёздные ветры, что существенно влияет на их дальнейшую судьбу и эволюцию. Керровская чёрная дыра является решением уравнения общей теории относительности Эйнштейна для вращающейся чёрной дыры. Это решение было найдено новозеландским математиком Роем Керром в 1963 году и описывает чёрную дыру, обладающую как массой, так и угловым моментом, то есть моментом вращения. В отличие от невращающейся чёрной дыры Шварцшильда, Кировская чёрная дыра имеет не сферически симметричную, а более сложную форму горизонта событий и так называемую эргосферу. Эргосфера представляет собой область вокруг горизонта событий, где пространство-время втягивается во вращение вокруг чёрной дыры. В этой области невозможно оставаться в состоянии покоя относительно далёкого наблюдателя из-за того, как вращение чёрной дыры искривляет пространство-время. Однако в эргосфере материя и энергия могут ещё существовать за пределами горизонта событий и даже быть выброшенными обратно в космос, что теоретически позволяет процессам таким, как механизм Пенроуза, извлекать энергию и угловой момент из вращающейся чёрной дыры. Особенностью Керровской чёрной дыры является то, что она предполагает существование так называемого горизонта событий внутреннего и внешнего. Между этими горизонтами находится область, где теоретически возможны странные и контринтуитивные эффекты, включая нарушение причинно-следственных связей. Сама эргосфера позволяет размышлять о потенциальных способах использования энергии чёрных дыр, хотя эти идеи пока что остаются в области абсолютно теоретических предположений. Керровская чёрная дыра вносит значительный вклад в астрофизику, представляя модель для изучения влияния вращения чёрных дыр на окружающее пространство-время и на динамику вещества и излучения в их окрестностях. Это понимание важно для интерпретации астрономических наблюдений, таких как излучение, исходящее от аккреционных дисков вокруг чёрных дыр, и для тестирования общей теории относительности в экстремальных условиях. Кротовые норы, окутанные тайнами и мистикой научной фантастики, представляют собой Гипотетические проходы через пространство-время, создающие короткие пути между двумя далеко разнесёнными точками вселенной. Эта концепция, вдохновлённая общей теорией относительности Эйнштейна, захватывает воображение учёных и писателей уже десятилетиями. Согласно теории, кротовые норы могли бы существовать вблизи или внутри чёрных дыр. где гравитационные силы искривляют пространство-время до крайности. Вблизи чёрных дыр, где пространство и время искривляются до предела, теоретически могут возникать условия для формирования таких кротовых нор. Эти структуры могли бы служить мостами, соединяющими различные области Вселенной или даже создавать пути в другие вселенные, если предположение о мультивселенной верное. Идея о том, что кротовые норы могут существовать внутри чёрных дыр, основывается на решениях уравнений Эйнштейна, которые предсказывают возможность существования таких проходов через пространство-время. Эти проходы известны как эйнштейновы розеновские мосты. В теории могут соединять две различные области Вселенной. Однако для поддержания открытого состояния кротовой норы Необходима экзотическая материя с отрицательной энергией, которая могла бы противодействовать силе гравитации и предотвратить коллапс структуры. На текущий момент существование такой материи не подтверждено, и она остаётся в сфере теоретических предположений. Даже если кротовые норы и существуют, путешествия через них окажутся чрезвычайно опасными и технически сложным. Вблизи чёрной дыры огромные гравитационные силы могут искажать время и пространство до такой степени, что любой объект или информация, попавшая в кротовую нору, могут быть бесконечно растянуты или искажены. Несмотря на эти трудности, исследование кротовых нор продолжает оставаться увлекательной областью теоретической физики, предлагая множество возможностей для размышления о структуре Вселенной. и о том, как мы можем взаимодействовать с её самыми загадочными явлениями. Гиперпространство представляет собой теоретическое измерение, позволяющее объектам перемещаться между различными точками во Вселенной со скоростью, превышающей скорость света. Эта концепция нашла широкое применение в научной фантастике и служит основой для многих историй о космических путешествиях. Суть гиперпространственных путешествий заключается в том, что космический корабль входит в альтернативное измерение, где ограничения нашего физического мира, такие как ограничение скорости света, не действуют. Это позволяет кораблю достичь удалённых галактик за считанные минуты или часы, а не миллионы лет. Для входа в гиперпространство и выхода из него используется так называемый гипердвигатель. Это устройство, способное манипулировать пространством и временем таким образом, чтобы создать короткий путь между двумя точками во вселенной. Работа гипердвигателя основывается на сложных теоретических принципах, объединяющих квантовую механику, теорию струн и общую теорию относительности. Он создаёт вокруг корабля так называемый гиперпространственный пузырь, который защищает его и его пассажиров от экстремальных условий гиперпространства, таких как искажения времени и пространства. Однако на практике создание такого двигателя представляет собой огромную, неразрешимую научную и инженерную задачу. Научные теории, лежащие в основе работы гипердвигателя, пока что остаются в рамках теоретической физики, и человечеству ещё предстоит разработать технологии, способные реализовать такие путешествия. Несмотря на это, идея гиперпространственных путешествий продолжает вдохновлять учёных и исследователей по всему миру, подталкивая их к новым открытиям в области космических технологий и фундаментальной физики. Современная философия науки и космология продолжают размышлять над вопросами, поставленными гравитацией. От обсуждения природы времени и пространства до раздумий о возможности существования параллельных вселенных и чёрных дыр, гравитация остаётся в центре философского поиска. Она заставляет нас задавать глубокие вопросы о структуре реальности, о границах нашего познания и о том, Какие ещё тайны вселенной нам предстоит раскрыть? Проделаем мысленный эксперимент. Скажем, я бог. И мне захотелось сотворить мир подобный нашему. В моём мире, где я как бог сотворил основу для саморазвивающейся вселенной, я бы ввёл несколько фундаментальных законов и сил, обеспечивающих баланс и возможность для бесконечного усложнения. Эти законы и силы включают в себя гравитацию, электромагнетизм, слабое и сильное ядерное взаимодействие. Они играют ключевую роль в формировании структуры нашей вселенной, от самых мелких частиц до галактик и вселенных в целом. Гравитация будет обеспечивать притяжение между массами, благодаря чему возможно формирование каких-бы-то ни было объектов. компчёсли звёзд, планет и галактик. Без гравитации всё разлетелось бы и ничего бы не образовалось. Электромагнетизм отвечает за взаимодействие заряженных частиц, что лежит в основе практически всех химических и биологических процессов. Слабое и сильное ядерное взаимодействие будут необходимы мне для установления стабильности атомов и преобразования элементов. что является ключевым для жизни и эволюции Вселенной. Если бы я изменил эти фундаментальные силы, даже незначительно, это могло бы кардинально изменить структуру Вселенной. Например, если бы гравитация была сильнее, звёзды могли бы сжигаться слишком быстро, не оставляя времени для развития жизни вокруг них. Если бы электромагнетизм изменился, стабильность атомов и молекул стала бы невозможной, что сделало бы существование жизни, какой мы её знаем, невозможным. Теория множественности вселенных предполагает интересное объяснение так называемого парадокса тонкой настройки. Согласно этой теории, существует бесконечное количество вселенных, каждая из которых имеет свои уникальные фундаментальные законы и константы. Это значит, что наша вселенная всего лишь одна из бесчисленного множества, в которой условия случайным образом оказались такими, что возможно существование жизни. В других вселенных условия могли быть совершенно иными, что делает парадокс тонкой настройки менее загадочным. В таком контексте наша вселенная не является продуктом некой уникальной настройки. по скорее одним из множества возможных исходов в бесконечном мультивселенном ландшафте. Теория мультивселенной вызывает множество дискуссий и критики среди учёных и философов. Одна из основных причин, по которой она считается некоторыми несостоятельной, заключается в отсутствии эмпирических доказательств. По сути, теория предполагает существование бесконечного количества вселенных, каждая из которых имеет свои уникальные физические законы и константы. Однако на данный момент у нас нет технологий или методов, которые позволили бы наблюдать или измерять эти другие вселенные, делая теорию непроверяемой в рамках научного метода. Кроме того, некоторые критики указывают на то, что теория мультивселенной может быть своего рода научным Теперницизм предполагает, что наша вселенная не уникальна и является лишь одной из бесчисленного множества. Это поднимает философские вопросы о значении места человечества в космосе, которые могут быть неудовлетворительно решены с помощью данной теории. Также существует аргумент о том, что прибегание к мультивселенной может рассматриваться как уход от ответственности за нахождение объяснений внутри нашей собственной вселенной. поскольку любое наблюдаемое явление можно было бы просто отнести к одной из бесконечных возможностей мультивселенной тем самым уменьшая стимул к поиску конкретных физических законов и механизмов управляющих нашей вселенной несмотря на эти критические замечания для некоторых аспектов физики и космологии теория мультивселенной предлагает интересные гипотетические модели которые могут помочь решить некоторые загадки, например, тот самый парадокс тонкой настройки. Однако до тех пор, пока эта теория остаётся без эмпирической поддержки и возможности проверки, она будет продолжать вызывать споры и дебаты среди научного сообщества. Идея гравитационного резонанса основана на представлении о том, что гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна и экспериментально подтверждённые в 2015 году, могут взаимодействовать с материей или другими волнами таким образом, что возникает резонанс. Гравитационные волны это искажения пространства-времени, распространяющиеся со скоростью света. вызваны ускоряющимися массами, особенно в результате катастрофических астрофизических событий, таких как слияние чёрных дыр или нейтронных звёзд. Резонанс в физике это явление, при котором система испытывает усиленную амплитуду колебаний при определённых частотах, известных как резонансные частоты. Эти частоты соответствуют естественным частотам колебаний системы. в контексте гравитационных волн гравитационный резонанс предполагает, что при определённых условиях гравитационные волны могут вызвать усиленные колебания в материи или взаимодействовать с другими волнами таким образом, что результат будет значительное увеличение амплитуды эффектов. Один из потенциальных примеров Гравитационный резонанс может быть связан с колебаниями в аккреционных дисках вокруг чёрных дыр. Если частота гравитационных волн, генерируемых вращающейся чёрной дырой, совпадает с частотами колебаний частиц в диске, это может привести к резонансному усилению этих колебаний, влияя на структуру и динамику диска. Другой интересный аспект идеи гравитационного резонанса заключается в возможности взаимодействия гравитационных волн друг с другом. В теории при определённых условиях две или более гравитационных волн могут взаимодействовать таким образом, что вызовут резонансные эффекты, усиливая или модифицируя искажения пространства-времени. Хотя эта идея остаётся в большей степени теоретическим предположением, Она открывает увлекательные перспективы для дальнейших исследований в области гравитационной физики и астрофизики. Изучение возможностей гравитационного резонанса может привести к новому пониманию динамики Вселенной и взаимодействий между её составляющими на фундаментальном уровне. Важен вопрос о барьере массы, разделяющем области применимости квантовой физики и гравитация. Он касается одной из самых загадочных и не до конца понятых областей современной физики. Квантовая механика описывает поведение частиц на микроскопическом уровне, где действуют законы квантовой физики. В то время как общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитационные взаимодействия на макроскопическом уровне, однако точная точка или условие перехода между этими режимами до сих пор остаётся предметом научных исследований и дебатов. Одна из ключевых проблем в попытке определить, какой такой барьер Это то, что квантовая механика и общая теория относительности основаны на разных принципах, и пока не удаётся их унифицировать в рамках единой теории квантовой гравитации. В квантовой механике частицы могут находиться в суперпозиции различных состояний, а вероятностный характер процессов является фундаментальным. В то же время гравитация, как она описывается в общей теории относительности, Представляется собой непрерывное искривление пространства-времени, вызываемое массой и энергией. Эксперименты с крупными молекулами и микроскопическими объектами показали, что квантовые эффекты, включая интерференцию, могут наблюдаться даже для объектов, состоящих из сотен атомов. Это указывает на то, что граница между квантовым, квантовым и классическим миром не является абсолютной и может быть смещена. В зависимости от условий эксперимента, теоретические предсказания также предполагают, что для очень тяжёлых объектов, таких как чёрные дыры, могут проявляться квантовые эффекты на гравитационном уровне, что подчёркивает необходимость теории, объединяющей квантовую механику и гравитацию. В настоящее время учёные исследуют такие подходы, как петлевая квантовая гравитация, теория струн в попытке найти единую теорию. которым могла бы описать поведение материи и энергии на всех масштабах и разрешить в том числе и вопрос о барьере массы. Однако до настоящего времени универсальное решение, точно определяющее момент перехода от квантовых законов к доминированию гравитационных эффектов, не найдено. Конец книги.